Эпилог. Третьего дня небо над полисом затянули тяжелые свинцовые облака. Где-то вдали грохотал гром и сверкали молнии, но ни единой капли дождя так до сих пор и не пролилось на город, казалось, замершей в нехороших предчувствиях. Приспущенные по всей Москве в связи с трауром знамена и штандарты трепетали под яростными порывами ветра, а на крышах клановых небоскребов пылали поминальные костры, от которых к низким тучам поднимался тяжелый дым от сжигаемых отношении обитателям Илья. Почти во всех храмах города сегодня в кругу каменных стен Урабороса с самого утра проходили скорбные церемонии. Люди прощались с теми, кто 31 августа этого года принял мученическую смерть во время трагедии, развернувшейся возле политехнической выставки. Это были не только посетители концертного комплекса, и его сотрудники, зверские убитые фанатичной толпой но еще и многочисленные постояльцы и персонал гостиницы «Астрал», полностью выгоревшие во время ужасного пожара. Еще одна куда менее торжественная церемония проходила в этот день на специально расчищенной и охраняемой от монстров гвардии территории за стенами полиса. Там, по приказу князя Московского, в огромных ямах, имитирующих бездну за пределами охранного кольца Уробороса, на гигантских кострищах сжигали тела и убийц, устроивших в городе бойню, которую уже начали именовать не иначе, как Августовской. Только в этот день огромная толпа полисных простецов под строгим надзором армии была допущена на верхнюю площадку стены, чтобы оттуда наблюдать за этим массовым сожжением. Одни плевали вниз и слали проклятия чуть ли не каждому телу, которое сбрасывали в чудящие черным дымом ямы, куда периодически еще и заливали из специальных канистр черное земляное масло. Другие стенали, и оплакивали своих родных и близких, которые оказались лишены достойного погребения в одной из храмовых стен Урабороса. Большинство из них просто не понимали и задавались вопросом, как такое вообще могло произойти, почему их родители, сестры, братья, друзья или дети вдруг оказались частью беснующейся толпы, готовой убивать по приказу какого-то сумасшедшего старика. Впрочем, ответить им на это никто не мог, да и не особо хотел. Случившееся уже принесло горе в их семьи оттуда, откуда они его не ждали, однако все прекрасно понимали, что это только начало. Их уже начали сторониться соседи, а многие знакомые поспешили разорвать с семьями убийц все имеющиеся у них связи. В магазинах и на рынках торговцы отказывались обслуживать тех, чьи родственники были замешаны в августовской трагедии, да и вообще люди на улицах относились к ним как к чумным, невзирая на пол или возраст. Кое-кто еще держался и верил в лучшее, особенно среди тех, чьи родственники пропали в тот день, но их имена в списках опознанных фанатиков так и не появились. Но остальные уже паковали баулы и чемоданы, или как минимум готовились это делать, прекрасно понимая, что более нормальной жизни в этом полисе им не видать. Те, у кого еще оставались корни в разнообразных посадах, намеревались перебраться туда, дабы начать все заново. Другие, всю жизнь считавшие себя коренными москвичами, поглядывали в основном в сторону Киева, Новгорода и Ростова, прекрасно понимая, что все линии просто не выживут. В храме Витого Ясеня на Сущевском валу к часу дня как раз заканчивалось прощение с безвременно почившей героиней августовского инцидента Хельгой Александровной Громовой. Витой Ясень был очень большим и красивым храмом с резными стенами Уробороса и большой дуэльной ареной и множеством трапезных молелин, и других подсобных помещений, необходимых как жрецам, так и прихожанам. Однако даже он не смог вместить в себя всю ту человеческую массу, которая пришла проводить в последний путь эту молодую храбрую девушку. И в то время как внутри храмовых стен собрались друзья, родные и близкие, а также те, отказать кому в посещении прощальной церемонии было бы просто неправильно, толпа вокруг храма, состоящая как из одаренных, так и из простецов, казалось, все пребывало и пребывало. С одной стороны, простоявшему словно гранитная глыба всю прощальную церемонию безутешному отцу и главе клана Громову Александру Олофовичу льстило подобное внимание к его почившей дочери со стороны совсем незнакомых людей. Однако с другой, он уже не был уверен, что правильно поступил, разрешив газетам опубликовать хвалебный некролог. Польстившись на увещевания московского князя и своих клановых старейшин, твердящих, что Москве сейчас как никогда нужны герои и примеры для подражания. Почему-то сейчас, глядя на лежащее на похоронной колоде тело своей дочери, он думал, что она бы этого не хотела. Хельга с самого детства была хорошей, доброй, но немного замкнутой и стеснительной девочкой, очень домашней и не любившей публичности. И пусть даже познакомившись с Антоном Бажовым, она расцела, быстро превратившись из рубкого ребенка в довольно уверенную в себе молодую женщину. Нынче, глядя на ее слегка заострившееся в смерти лицо, Громов-старший чувствовал, что она не одобряет всей этой суеты, развернувшейся вокруг ее фигуры. Уже отпел храмовый хор, и храмовая стража, как то было положено в случаях, когда спокойно пришли попрощаться не только родные и близкие, но и совсем незнакомые люди, дожидавшиеся за пределами стену Рабороса, торжественным маршем пронесли на своих плечах колоду с ее телом вокруг всего храма. Жрец, проводивший церемонию, прочитал положенные отходные молитвы Искрутив трубочку свиток с посланием в Ири, перевязал его алой лентой, и когда служка накапал на нее сургуча, приложил к нему свой перстень. Священнослужитель развернулся и поклонился двум вышедшим вперед людям, протягивая им двумя руками только что созданный свиток. Князь Московский в боевых доспехах медленно взял его и убрал в жесткий тубус, быстро закрутив крышку и также поставив печать с тамгой повелителя Московского полиса в то время как стоявший по его левую руку московский верховный жрец Древа достал из чехла на поясе большое перо птицы Сирин и вскрыл висевшую на поясе склянку с зелеными чернилами. Тут же, повинуясь невидимому знаку, к нему подошли два послушника, с трудом неся в руках огромную раскрытую книгу с красно-кожаной обложкой, на которой красовался литой стальной уроборос. «Сегодня», — зычно провозгласил верховный жрец, — Раньше, чем следует, но позже, чем нужно было, я первым именем в этом году, под сенью священного древа, вношу в списки московских чародеев Хельгу Александровну Громову, дабы с полным правом на то могла она выполнить свою первую и последнюю миссию, которую поручит ей сам князь Московский. С этими словами он окунул кончик пера птицы Сирин в свою чернильницу и быстро записал что-то, торжественно открыв в книге новый чистый лист. Александр Олофович аккуратно покосился налево, туда, где стояла его супруга, отметив гордое выражение на бледном лице с припухшими от слез глазами. «Чародейка Хельга Александровна Громова», — торжественно произнес князь Московский, подойдя прямиком к погребальной колоде, и обратился к покойнице так, словно бы она была жива и стояла перед ним. «Вам поручается бессрочное задание. Вам следует доставить это письмо в Ирии, Дриаде и Фросинии, покровительница Москвы, после чего вам следует немедленно поступить в ее распоряжение, присоединившись к находящемуся под ее рукой воинству московскому. Перед началом выполнения задания вы можете проститься со своими друзьями, родными и близкими». С этими словами он аккуратно поместил тубус с посланием прямо под священные на груди руки девушки. И в этот момент где-то рядом ударил гром, словно оправдывая имя клана провожаемой чародейки, сверкнула молния, и с неба сплошным потоком хлынул самый настоящий ливень. «Начинается церемония прощания», — громко провозгласил хромовый жрец, не обращая внимания на непогоду и только перекрикивая «рок от дождя». И князь Московский первым возложил на тумбу цветок одинокой белой розы. Сама собой организовалась очередь, которую возглавили представители клана Громовых. Каждый человек клал на колоду возле тела либо цветок, либо деревянный амулет, а кое-кто оставлял маленькие плюшевые игрушки, которые так любила покойница. Наконец, все находившиеся в кругу храмовых стен люди прошли мимо Хельги, оставив ей что-то на долгую память. Все, кроме одного и единственного человека. «Сопровождающий, вы можете подойти к чародейке», — уже куда тише произнес жрец. И в похоронной тумбе вышел молодой человек с белыми волосами, налипшими на лицо и пронзительно-зелеными глазами. Положив на грудь Хельги какой-то предмет, который, как показалось Громову-старшему сквозь струи дождя, был чем-то вроде яблока, которое сверкнуло, отразив очередную вспышку молнии, Антон Божов, глава клана Божовых, заговорил, неслышимый другими в шуме льющихся с неба потоков воды. И «Я клянусь древом, дриадами и уроборосом, а также всем, что для меня свято», различил, наконец, его последние слова Александр Олафович, Я найду тех, кто виноват в твоей смерти, и отомщу. «Начинается процедура разжигания», — крикнул храмовый жрец, перебивая шум дождя. Громов-старший видел, как Антон закрыл на секунду глаза, а затем его охватило яростное зеленое пламя. Протянув руку к Хельге, он что-то ей сказал. А затем пределы стену у Робороса затопила изумрудная вспышка, а к небесам, разгоняя облака и прекращая ливень, Взметнулся рычащий столб зеленого пламени. Когда же огонь истощился и погас, к удивлению многих храм вдруг озарился солнечным светом, прорвавшимся сквозь пробитую брешь в облаках, и последний луч его упал прямо перед понурой опустившим голову главой клана Божовых, который стоял в пятне выжженной земли, где не осталось ни следа от Хельги, похоронной тумбы и ее прощальных подарков.